Глава 47. Денни. Дэнни. Было три часа дня, и день казался бесконечно долгим. Они сидели на большой постели в своей квартире. Дэнни рассеянно крутил в руках пурпурную модель «Фольксвагена» с головой чудище, торчавшее из лючка в крыше. Даже сюда доносился громкий стук Джека в дверь и его голос, хриплый, озлобленный, хотя и звучавший порой жалко. исторгающие угрозы, исходящие грязной руганью, пророчащий, что им потом придется до конца дней сожалеть о своем предательстве человека, который ишачил на них все эти годы. Дэнни надеялся, что наверху им ничего не будет слышно, но звуки легко проникали через шахту кухонного лифта. Лицо мамы посерело, и у нее на шее выступили жуткие коричневатые синяки в тех местах, где пальцы папы... Он продолжал крутить в руках модель, папин подарок за успехи в обучении чтению. «Где пальцы папы сжались слишком сильно». Мама поставила на свой портативный проигрыватель пластинку, и они слушали чуть потрескивавшую мелодию, в которой звучало много рожков и флейт. Она устало улыбнулась ему. Он попытался ответить ей улыбкой, но у него ничего не вышло. Даже при проигрывателе, включенном на полную громкость, ему все равно казалось, что он слышит, как отец кричит и бьется в дверь кладовки, словно хищный зверь, Запертый в клетке зоопарка. А что если папе захочется в туалет? Что ему делать тогда? Дэнни заплакал. Уэнди сразу же убавила громкость проигрывателя, посадила Дэнни на колени и принялась укачивать. Дэнни, солнышко, все будет хорошо. Непременно. Если мистер Холлоран не получил твое сообщение, его непременно получит кто-то еще как только буря уляжется. А до той поры сюда все равно никому не добраться. Ни мистеру холрану ни остальным. Но как только буран стихнет, все снова станет хорошо. Мы уедем отсюда. И знаешь, что мы сделаем будущей весной? Все трое. Дэнни покачал головой, прижатой к ее груди. Он ничего не знал. Ему казалось, что новая весна уже никогда не придет. «Мы отправимся на рыбалку, возьмем на прокат катер и поплывем ловить рыбу, как в прошлом году на озере Четтертон. Ты, я и твой папа. И, быть может, ты поймаешь большого окуня нам на ужин, или не поймаешь ничего, но уж повеселимся мы на славу». «Я люблю тебя, мамочка», — сказал он, прижимаясь к ней крепче. «О, Дэнни, я тоже так сильно тебя люблю». А снаружи продолжал завывать и плакать студенный ветер. Примерно в половине пятого, когда солнце начало клониться к закату, крики снизу стихли. Они оба забылись тревожным полусном. У Энди, по-прежнему обнимавшая Дэнни, не проснулась, а вот Дэнни очнулся. Странным образом, тишина казалась ему куда более зловещей, чем непрерывные вопли и удары в крепкую дверь кладовки. Наверное, папа опять уснул. А вдруг умер? Или с ним случилось что-то еще? Неужели он выбрался наружу? Пятнадцать минут спустя тишину нарушил громкий металлический скрежет и грохот. Что-то гудело и со скрипом вращалось. У Уэнди вскрикнула и проснулась. Лифт вновь пришел в движение. Они прислушивались к его звукам, прижавшись друг к другу широко распахнутыми от страха глазами. Кабина ездила с этажа на этаж, трещала решетка, большая латунная дверь с шумом открывалась и закрывалась. Доносился смех, пьяные возгласы, а временами крики и звон разбитой посуды. Оверлук опять оживал.